Я стою в огне, а на лицах вокруг страх, и даже в сером тумане человека без лица страх. Почему я еще здесь? Почему остаюсь в виртуальности, а не снимаю шлем перед серым дисплеем убитой машины? Я тянусь к охранникам не руками, одним лишь взглядом. Тела мнутся, как тряпичные куку под каблуком, рассыпаются пеплом, исходят паром, застывают, сворачиваются в точку, растворяются в воздухе, словно взгляд отражает всю пакость, что сыплется в мою сторону. Пять секунд отпущенных мной врагам истекают, и улица пуста, лишь полыхает мой дом, и стоят рядом те, кто поджег его». — Лишь в глубине ты, бог, — говорит человек без лица, — он не угрожает, он напоминает. — Разве? Я подхожу к ним ближе. — Рейд, сейчас компьютер налоговой полиции узнает, что ты присвоил пару миллионов. — урман вся информация Алькобара в свободном доступе. — Вилли, лабиринт мертв, уровни стерты, карты утрачены, монстры разбежались. — Дима! — Твои отпечатки пальцев принадлежат серийному убийце. Даю им пару секунд, чтобы осмыслить, и добавляю «минута», и станет так. Не знаю, возможно ли это. Я не знаю своих сил, даже не знаю, откуда они появились, но они верят. — Что ты хочешь, дайвер? — кричит Урман. Рейд, отталкивая его, ревет. — Условия? — Может быть, я немножко угадал с налогами. Вы прекращаете охоту. Перед ними чудо, на им есть что терять. Урман и Гильермо переглядываются. Директор Алькабара кивает. — Мы снимаем свои обвинения, Джордан, — говорит Вилли. — Не стоит привлекать Интерпол. Он едва уловимо кивает мне. — Значит, пугали? — Ложь. Везде ложь. Краем глаза я вижу, как по улице приближаются люди. Простые граждане Диптауна. Теперь, когда отцепление повержено, они могут удовлетворить свое любопытство. Пускай смотрят. Джордан берет Дебенко за плечо, слегка встряхивает. — Вы слышали? Операция прекращена. Все, отключайте свои системы. — Значит, здание замораживал Дмитрий. У полиции силенок не хватило. Человек без лица отмахивается от комиссара, он смотрит лишь на меня, ему единственному наплевать на мои угрозы. И не потому, что он не верит в них, и не потому, что готов потягаться с американским правосудием насквозь пронизанным компьютерными технологиями, он не готов отказаться от чуда, как-никак, мои земляки». Обоим высшая идея вывихнула мозги, пустив разные стороны. С туманной маски доносится шепот. «Ты предаешь весь мир, я его реабилитирую. Ты не хочешь делиться, дайвер? Ты получил свою награду и предал нас? Ладно, не забудь забрать медаль, будет чем оправдываться». Я вспоминаю склад, коробки с софтом, стол — на котором осталась медаль вседозволенности. Тянусь сквозь расстояние, которого больше нет, и тяжелый жетон ложится в мою ладонь. Секунду я разглядываю его. Белый фон и радужный шарик, паутина сети, окруженные невинностью и чистотой. — Это твое! — Говорю я, и бросаю медаль человеку без лица. Жетон касается черной ткани плаща и прилипает. Красиво. Я этого не заработал. А ты, ты и создал глубину. И не повторяй, что не мог этого сделать. Смог сам. Спасибо. Но не думай, что мы тебе чем-то обязаны. Этот мир будет жить, будет падать и учиться вставать. Он не заставит говорить. Того, кто хочет молчать, и он не заткнет рот тому, кто хочет говорить, и, может быть, станет лучше. Я поворачиваюсь и иду к своему дому.